Тридцать Черный Чёрный веер «Миша!» Миша выглянул в окно Генка стоял внизу, задрав кверху голову «Чего?» «Иди скорее, дело есть!» Генка скосил глаза в сторону филинского склада «Чего еще? нетерпеливо крикнул Миша «Иди скорее, понимаешь?»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 «Далеко он не ушел. Ты иди налево к Смоленской, а я направо к Карбацкой». Миша быстро пошел к Арбатской площади, внимательно всматриваясь в пешеходов. В конце Никольского переулка мелькнула фигура человека в белой рубахе, свернувшего за угол церкви Успения на Могильцах. Миша добежал до церкви, остановился, огляделся по сторонам. Высокий шел по мертвому переулку. Миша последовал за ним. Высокий пересек при чистенку и пошел по Всеволжскому переулку. Миша нагнал его у самой остоженки, проходивший трамвай отделил его от Миши. Когда трамвай прошел, Высокого на улице уже не было. Куда он скрылся? Миша растерянно оглядывал улицу. На противоположной стороне филаталистический магазин. Он иногда покупает там марки для своей коллекции.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 «Можно марки посмотреть?» – спросил миш Старик бросил на прилавок несколько конвертов с марками, а сам ушел, оставив дверь приоткрытой. Вертя в руках марку Боснии и Герцеговины, Миша искоса поглядывал в помещение, куда удалился старик. Там было совсем темно, только стол тускло освещен электрической лампой. Кто-то вполголоса переговаривался со стариком. Прилавок мешал Мише заглянуть туда, но он был уверен, что там находится именно этот высокий человек в белой рубахе. О чем они говорили, он тоже разобрать не мог. Раздался звук отодвигаемого стула. «Сейчас они выйдут». Миша наклонил голову к Маркам И напрягся в ожидании. Сейчас он увидит этого человека. В глубине скрипнула дверь. И вскоре появился старик. Вот так штука. Тот высокий ушел через черный ход. Выбрал? Хмуро спросил старик. Сейчас, ответил Миша, делая вид, что внимательно рассматривает марки. Скорее, сказал старик. Магазин закрывается.